Его гасконская веселость, знание света, богатство, которым он был обязан своей опытности, все это произвело на меня впечатление неотразимое. Растеньяк утверждал, что я умру в больнице, непризнанном простофилий. Он уже провожал мой гроб и хоронил меня в могиле для нищих. Он заговорил о шарлатанстве. С присущим ему остроумием,